Считает ли господин Фоншенна уместным, чтобы она предложила Иогану такое празднество? Господин Фоншенна немного повременил с ответом. В солнечной тишине кричал павлин. Снизу из виноградников очень издалека доносились крики играющих детей. Господин Фоншенна знал,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 Бергдольд фон Гуфидаун приблизился. Этот статный рыцарь, смугловатое смелое лицо, голубые глаза, при темных волосах, был лучшим другом якобы фон Шенна. Господин фон Шенна говорил, хоть он и вдвое глупее меня, но в десять раз порядочнее. Маргарита очень благоволила к этому решительному, прямому, глубоко преданному ей человеку. Господин фон Шанна приказал подать вино и фрукты. А день клонился к вечеру, мирно текла беседа. А вдруг во время паузы Маргарита спросила, «Скажите, господин Гуфидаун, ведь вы имеете дело со столькими людьми, Каково мнение народа обо мне? Честный Гуфидаун, Даун, застигнутый врасплох, смущенно пробормотал, что народ любит и чтит ее, как подобает. Но покрылся испаренной под ясным, серьезным взглядом девушки. Шанна поспешил на выручку. Всем известен ее ум и находчивость, и то, что она спасла страну,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 Бедное, безобразное лицо металось, визжало, выло, стонало так, что прибежали перепуганные фрейлины. На другой день Маргарита, словно оделась король льда, бросилась в политику. Марграф Карл, старший брат Иоганна, уехал на Рейн.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 Трезвый, практичный Марграф не мог не оценить государственную мудрость своей невестки. Из Богемии и Люксембурга слухи о его дипломатическом искусстве распространились и по европейским дворам. Правда, официальные переговоры велись с герцогом Иоганом. Но во всех государственных канцеляриях было известно, что на самом деле...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 хотя время от времени, невзирая на пристойную скорбность, позволяла себе лукавую, кокетливую шутку и чрезвычайно смутило молодого человека столь внезапной сменой настроений. Положение крытьена при Тирольском дворе стало нелегким. Пока принц Иоган был мальчиком, обязанности крытьена не вызывали сомнений.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 подчеркивая их значительность особой интонации. Он был очень сдержан, полон сомнений, не хотел понимать. Большая удача — заслужить благосклонность столь высокопоставленной особы. Но счастье это было обоюдоострым. Ведь немыслимо же ломать копья за столь безобразную женщину.